Глава третья Утром съемочная группа с проводником выехала с Ханкалинского блокпоста. Остановились на повороте узкой горной дороги. Здесь их ждала группа мрачных бородатых вооруженных людей. Завязали глаза, пересадили в УАЗ буханку, в сопровождении джипов двинулись в горы. Долго тряслись на неровной дороге. Лиза сидела в обнимку с Жанной, стараясь удержаться на деревянной лавочке. Наконец, машина остановилась, и телевизионщиков высадили. Не снимая повязок с глаз, повели куда-то вверх. Путешествие, казавшееся бесконечным, завершилось в небольшом селении посреди двора каменного дома. Развязали глаза. Роман боязливо покосился на невозмутимого проводника, Лиза с любопытством оглядывала добротный дом, небольшой сарай, овчарню. Поняла, что люди здесь живут не бедные. Невдалеке обнаружила глубокую квадратную яму, накрытую деревянной решеткой. Возле калитки стоял крупный бородатый мужчина в национальном головном уборе. Слегка насмешливо улыбался. «Салам алейкум!» – нарочито приветливо и громко поздоровался Роман. Мужчина молча кивнул. Оператор Стас расчехлял камеру, готовясь к съемке. Жанна села на раскладной стульчик, закинула ногу на ногу, достала блокнот с планом интервью. Из дома вышла группа вооруженных бородачей. От них веяло опасностью. Жанна, не вставая со стульчика, помахала рукой, крикнула «Привет». Вместо ответа один из боевиков, невысокий, с черной и аккуратно подстриженной бородой, что-то сказал проводнику. Тот подскочил к журналистке и зашипел, коверкая слова. «Ты что делаешь, женщина? Сейчас быстро вставай, женщина, встречать мужчина стоя!» Он взял ее за локоть и рывком поднял со стула. Перепуганная Жанна промямлила, пытаясь отшутиться. «Так он не вошел, а вышел!» Проводник посмотрел так, что журналистка съежилась. Лиза склонила голову, глядя немного из-под лобья. Страх холодил низ живота. Предчувствие беды сжало сердце. Чтобы как-то отвлечься, ободриться, зашептала молитву Богородицы. «Салам алейкум!» – поздоровался Роман, обращаясь к боевику в темных очках с бритой наголо головой. Режиссер признал в нем полевого командира. «Это вы, Абдул?» – тот засмеялся и заговорил по-арабски. Огромный рыжий боевик за спиной перевел. «Может, Абдул, может, Абу, а может и Салман. У меня много имен. Вы называете меня Джамаль. Иншалла». Главарь сделал многозначительную паузу. «Сегодня вы принесете пользу моим братьям, томящимся в неволе у кафиров, иншалла». Переводчик хорошо говорил по-русски. Легкий восточный акцент смягчал твердые согласные. «Вы останетесь здесь до тех пор, пока не будут освобождены мои маджахидины, иншалла». Он прибавлял эту иншалла после каждой фразы, как роман матерные слова. «Я знаю, что за представителей прессы хорошо платят. Вот и узнаем, как оценят вас», — закончил и улыбнулся. Пленники замерли. Смысл сказанных слов не сразу проник в сознание. «Вы не можете так поступить?» «Согласно международной конвенции, начал было роман». Джамаль перебил его. «Конвенция не наш закон. Мы живем по закону шариата. Несогласные будут казнены, иншалла». Роман поперхнулся. Сильно побелев, трясущимися руками полез за сигаретами. Пораженная Жанна замерла с открытым ртом. Оператор Стас вздохнул, Зло сплюнул сквозь стиснутые зубы и зачехлил камеру. Лиза стояла чуть в стороне. Размышляла, как и кого спросить о мужа. Она растерялась, но почему-то совершенно не испытывала страха. Скорее переживала за подругу, сломленную положением пленницы. Рыжий боевик гортанно прорычал. К пленникам подбежали... Отобрали сумки, расчески, сигареты, деньги, документы и все металлические предметы. Потом спустили по лестнице в глубокую словонную яму посреди двора и накрыли деревянной решеткой. Подавленное безмолвие охватило пленников. Всегда словоохотливая Жанна молчала, глядя обреченно. «Ночью никто не спал». Роман постоянно матерился, бубнил о своей значимости для страны, ждал спецназ, который за ними отправят, придумывал, как всех убьет, а этого Джамаля с особым цинизмом, ругал себя, называл разными нехорошими словами, каялся, что погубил ни в чем повинных людей. Режиссер говорил тихо, как бы причитая, словно бабка, плачущая на похоронах. Жанна, не вышедшая из шока, сидела в одной позе, совершенно потерянная. Шептала себе под нос «Нас убьют, нас убьют, нас изнасилуют и убьют». Сорокалетний оператор Стас, самый старший, повидавший не одну войну, спокойно сидел рядом с Жанной. Иногда прерывал, успокаивал, гладил по голове, пытался шутить, поднимая дух, но его голос тонул во всеобщем унынии. Лиза не испытывала уныния или страха. На женщину нахлынуло странное ощущение, будто она уже была здесь. Тошнотворный запах смерти и сырость, темнота и скрежет земляных насекомых, квадратный кусок неба, перекрытый решеткой. Это знакомо ей. Она видела это во снах. Да-да, это один из тех кошмарных снов, то поле с трупами, то яма с решеткой». Смутные воспоминания захватили сознание. «Откуда они?» Лиза сидела, находясь во власти необъяснимых впечатлений. Потянулись дни и ночи. Время уныло ползло. В одну ночь Елизавета глубоко уснула под бормотание режиссера и всхлипывание Жанны, как вдруг проснулась от толчка в плечо. Лиза вздрогнула и открыла глаза. В углу ямы между глубоко спящим Стасом и Романом стоял муж. Живой, хорошо видимый в сильном лунном свете, он смотрел на Лизу и широко улыбался. «Коля!» – прошептала изумленная женщина. И с этим выдохом выплеснулись радостные слезы. «Лизонька, милая!» – тихо заговорил Николай. «Держись, родная! Надо потерпеть! Где искать тебя? Потерпи!» Образ мужа поплыл, стал прозрачным и растворился в темноте. Подожди, не уходи! Лиза протянула руки. Ты с кем разговариваешь? голос романа. Лиза молчала, закрыв глаза и плакала. Говорить не хотелось. Что такое? испуганно вскрикнула Жанна. Подруга твоя сама с собой разговаривает! пробурчал Роман. Крышу ей, похоже, снесло. Лиза! позвала Жанна, но Елизавета не ответила. «У тебя самого крышу снесло, она спит». Через несколько голодных, длинных, страшных дней пленников вывели наружу. Яркое солнце слепило, затекшие суставы болели, голова кружилась от простора и чистого душистого воздуха. Боевики окружили заложников. Вышел Джамаль с рыжим переводчиком. Объявил «Переговоры прошли хорошо, слава Аллаху». «Сегодня трое из вас вернутся домой». «Почему трое?» – недоуменно спросил Роман. Главарь помедлил с ответом, осматривая пленник. «Нам сказали, трое – это вся группа. Четвертый – чужой». Джамаль Хидро прищурился. «Кто лишний?» – наступило молчание. «Я!» – шагнул вперед Стас. «Нет, это ошибка!» – поспешно и немного истерично заговорил Роман. «Он мой оператор!» «Жанна – директор и ведущая, Лиза – моя ассистентка, ее тоже надо отпустить, мы без Лизы не уедем». «Зря ты меня сдал», – бросил Роман Устас. «Ваши кафиры», – произнес Джамаль, – «не хотят менять моих братьев на этого четвертого». «Сказали, мы не знаем, в группе только трое». «Видите, для больших кафиров только богатый и известный становится братом. А мусульмане – все братья». «Принимай ислам, и у тебя сразу станет много братьев. Они не дадут тебя в обиду». Командир боевиков отвечал Роману, но обращался ко всем пленникам. Ожидание заполнило пространство. Лиза сделала шаг в сторону Джамаля. «Отпусти журналистов. Я лишний». Напросилась в ханкале. «Зачем?» – спросил рыжий переводчик. «Я мужа ищу». «Твой муж солдат или офицер?» «Солдат. Зовут Николай». «Фото есть?» «Да». «Покажи». Она достала старую фотографию. Николай был снят широко улыбающимся в полный рост на фоне свадебного автомобиля и в гражданской одежде. С букетом цветов. Боевики внимательно рассматривали фотографию, передавая из рук в руки. Качали головами в знак отрицания, этого не видели. Последним смотрел горец, встречавший пленников у калитки в день прибытия. Повертел фото, глядя с разных сторон. «Нет», — помотал головой, странно взглянул на Лизу и отошел. «Машала!» — воскликнул Джамаль. «Этих троих визите к кафирам. Маленькую женщину оставим у себя». Он улыбнулся краем рта. «Иншалла, покупатель найдется». Жанна, рыдая, бросилась к Елизавете. Лизочек судорожно обняла. Елизавета погладила ее по спине, отстранила, разворачивая. «Успокойся, слезы здесь ни к чему. Поезжай с Богом, пока они не передумали». Жанна кивнула и бросила тихо. «Держись, сестренка, я все сделаю, чтобы тебя вытащить». Вытирая слезы, шагнула прочь, поджав губы. Подошел Роман. Понурый, виновато опустив голову, в глазах слезы. глядит сбоку. Голос тихий. «Прости меня. Я трус и подлец. Мне очень стыдно. Прости». Его вид вызывал жалость. Лиза ободряюще кивнула, повернулась к угрюмому Стасу. «Спасибо тебе, брат». По-мужски вытянула ладонь для рукопожатия. Стас молча обнял ее, похлопал по спине, отвернулся, пряча глаза. Через несколько минут боевики увезли телевизионщиков. Джамаль удалился в дом. Пленницу заперли в сарае. Вечером пришел хозяин дома. Принес кружку молока и кусок хлеба. Лиза прижалась к стене, сжимая в кулаке большой ржавый гвоздь. Из глаз летела решимость. Хозяин мрачно ухмыльнулся в бороду. «Эй, не волнуйся!» В моем доме тебя не тронут. Ты женщина-воина. Он враг мой был. Теперь нет. Лиза остолбенела. Вы знаете его? Голос хрипел от волнения. Фотография. Я узнал. Где он? Он был здесь, мужчина помолчал. Теперь его нет. Его убили? Лиза побледнела. Хозяин покачал головой. «Его нельзя убить. Он шайтан».